Глава четвертая. Барбара Джарвис приехала в Ленокс-Хилл через два часа после того, как ей позвонила Лиз Ваткинс. Лиз нашла телефон Джарвис в справочнике, когда пришла домой, и Барбара сразу приехала, потрясенное сообщение. Было 9 часов утра, и в отличие от сестры, во всем накрахмалином, проводивший ее в холл Барбара Джарвис, выглядела так, словно не спала всю ночь. Она поздно легла, да еще новость о случившемся потрясла ее до глубины души. По телефону ее уведомили о том, что Дафна Филдс находится в отделении интенсивной терапии больницы Ленокс-Хилл, и что она может навещать ее, но не более 15 минут через каждый час. И просили сообщить, какие родственники имеются у пациентки. Позвонив, лис Ваткинс задалась вопросом, приедет ли секретарша и какая она. По телефону она говорила не особенно любезно, не поблагодарила лис за звонок и даже с каким-то подозрением отвечала на вопросы. Лиз предположила, что она странная особа и сестра, которая встретила посетительницу в регистратуре, наверняка бы с этим согласилась. Она была, если не странной, то, во всяком случае, не особенно приветливой. И о Дафне спрашивала неприятным, покровительственным тоном. Судя по ее вопросам, она страдала разновидностью паранойи, и это вызывало у сестры чувство раздражения. Она хотела знать, сообщено ли прессе, навещал ли кто-нибудь мисс Филдс. Появилось ли ее имя в каком-либо центральном реестре и знает ли персонал, кто она, мисс Филдс, такая? Да, некоторые из нас знают. Сестра посмотрела на нее. Мы читали ее книги. Возможно. Но здесь она не пишет. Я не хотела бы, чтобы мисс Филдс беспокоили. Барбара Джарвис имела свирепый вид. Внушительный рост, темные волосы, собранные в узел. В глазах глубокая озабоченность. Вам понятно? Из какой бы газеты не ни позвонили, никаких комментариев, никаких сообщений, никаких рассказов. Мисс Филдс — человек с именем, и в данной ситуации имеет право, чтобы ее не беспокоили. Дежурная сестра не замедлила огрызнуться. В прошлом году у нас лежал губернатор Нью-Йорка, мисс... И... Она так ужасно устала, что не могла даже вспомнить фамилию этой особы. Ее так и подмывало назвать ее мисс Бич. И он пользовался полной конфиденциальностью, пока был здесь. То же самое будет с мисс Филдс. Но было очевидно, что темноволосая амазонка, стоящая перед ней, не верила ни единому ее слову. Она была полной противоположностью своей работодательнице, миниатюрной, хрупкой, нежной и светловолосой. Каково ее состояние? С тех пор, как вы позвонили, перемен не было. У нее была тяжелая ночь. Искорки беспокойства вспыхнули в глазах Барбары Джарвис. Она очень страдает от боли. Не должна. Ей обеспечен хороший уход, но сказать трудно. Сестра раздумывала, может ли Барбара пролить хоть какой-то свет на тот загадочный бред, который был у Дафны минувшей ночью. Когда она вновь взглянула на Барбару Джарвис, ее голос смягчился, у нее была действительно тяжелая ночь. Она рассказала о галлюцинациях больной, которые Лиз Ваткинс описала в «Истории болезней». Судя по выражению глаз, Барбара Джарвис знала, о чем идет речь, но не хотела ничего раскрывать. Ее мучили кошмары, сновидения. Возможно, это последствия сотрясения мозга, я не знаю. Секретарша не проронила ни единого слова. Если вы хотите ее навестить, это должно быть недолго. Она находится в полуобморочном состоянии и может вас не узнать. Барбара кивнула и обвела взглядом двери палат, выходившие в ярко освещенный холл. В отделении интенсивной терапии даже здоровому человеку становилось не по себе. В холл не проникал ни единый луч дневного света, однако все сверкало и светилось, все было начинено техникой и очень рационально. Там было по-настоящему страшновато, а Барбара Джарвис никогда до этого не видела ничего подобного. Но знала, что Дафне — это знакомо. Она поступила к ней работать через несколько лет после того трагического пожара. И Дафна однажды вечером рассказала ей об этом. Барбара знала все. И об Эми и о Джеффри. За три последних года работы с Дафной она узнала еще очень многое. «Можно мне ее сейчас повидать?» Сестра кивнула и повела ее в палату Дафны. Она вошла и сразу остановилась. Посмотрела на Дафну, перевела взгляд на мониторы и, видимо, осталась довольна осмотром. Дафне час назад сделали очередной укол Промедола, после которого она должна была проспать несколько часов. Сестра взглянула на Барбару и увидела слезы, медленно текущие по ее щекам. Она подошла к Дафне, взяла ее миниатюрную белую руку в свою большую и держала ее, как будто больная была ее ребенком. Пульс у Дафны был все еще слабым, и по-прежнему рано было говорить, выживет ли она. Барбара задерживала дыхание, стараясь не плакать, но не могла сдержаться. Сестра, наконец, оставила их одних. Барбара стояла, печально глядя на Дафну, пока сестра не вернулась и не подала знак, что пора уходить. Высокая, сильная женщина стояла на том же самом месте, где старшая сестра ее оставила, Потом она осторожно поправила руку Дафны на кровати и вышла из палаты. Барбара медленно шла по холу и, казалось, была совершенно убита горем. Когда они остановились у сестринского стола, она сняла маску. Она поправится. Глаза Барбары искали чего-то, чего не могли найти. Утешение, надежды обещание. Действительно, было трудно поверить, что Дафна, лежащая там, такая безмолвная, такая маленькая и неподвижная, может выкарабкаться. Вид у нее был уже почти как у покойницы. Лис Немного успокаивало сознание того, что спасению Дафны, несомненно, отдадут все силы. Но Барбара Джарвис теперь смотрела на сестру, ожидая ответа, которого никто не мог дать, кроме Бога. Говорить слишком рано. Очень возможно, что она выкарабкается. Ее голос, натренированный за многие годы, стал мягче. «А может и нет». Она получила очень серьезные травмы. Барбара Джарвис молча кивнула и медленно пошла к телефонной кабине. Когда она вышла, то спросила, можно ли опять повидать Дафну. Сестры сказали, что можно через полчаса. «Не хотите ли чашечку кофе? Вы сможете опять навестить ее в течение 15 минут? Или, может, она захочет уйти в конце концов?» Она всего лишь ее секретарь, Барбара прочла ее мысли. «Я останусь». Она постаралась слабо улыбнуться, но оказалось, что это выше ее сил. «Я бы выпила кофе. И почти с болью спасибо». Сестра-практикантка проводила ее кофеварки кофеварке, удобно стоящий рядом с голубым виниловым диваном, повидавшим много горя на своем веку. Сам этот диван показался ей удручающим, когда она подумала о людях, которые ждали на нем, выживут или умрут их близкие, причем последнее происходило чаще. Сестра в голубом налила чашку горячего черного кофе и подала Барбаре. Та минуту постояла, глядя на девушку. «Вы читаете книги?» Покраснев, сестричка кивнула и ушла, а в три часа Лис Ваткинс пришла снова на сдвоенную смену. Барбара все еще была там и выглядела измученной и обезумевшей. Лис посмотрела историю болезни и увидела, что улучшения нет». Потом она пришла поговорить с Барбарой Джарвис и налила ей свежую чашку кофе. Ей было интересно, что Барбара за человек. Было понятно, что она примерно ровесница Дафны, и сначала хотела спросить, какая Дафна на самом деле. Но Лис понимала, что сделать это значило бы снова навлечь на себя враждебность секретарши словно темную тучу. У больной... Есть какие-нибудь родственники, которым следовало бы сообщить о случившемся? Это было единственное, на что она решилась. Барбара только долю секунды помедлила, а затем покачала головой. Нет, никаких. Она хотела сказать, что Дафна одна на всем белом свете, но это было не совсем так. Да к тому же... Какое до этого дело сестре? Я знаю, что она вдова. Барбара, казалось, удивилась, что лис это знает, но кивнула и отхлебнула горячего кофе. Однажды об этом говорилось в телешоу, но больше нигде это не обсуждалось. Дафна не хотела, чтобы кто-то об этом знал. Теперь она была известна только как «Мисс Филдс», и подразумевала, что она никогда не была замужем. Поначалу Дафна сама воспринимала это как измену Джеффу, но понимала, что в перспективе так будет лучше. Она не могла говорить о нем и об Эми. Она говорила о них только с... Но Барбара отогнала от себя эту мысль. «Газетчики не звонили?» Она с внезапным беспокойством подняла глаза над чашкой. Никто. Лис доверительно улыбнулась. «Я ими займусь, не беспокойтесь. Мы их к ней не допустим». В первый раз Барбара немного улыбнулась настоящей улыбкой. И странное дело, на долю секунды она стала почти миловидной. Она всей душой ненавидит репортерскую настырность». «Это должно быть очень неприятно. Они, наверное, постоянно за ней охотятся?» «Конечно». Барбара опять улыбнулась. «Но она умеет им противостоять, когда захочет. В поездках этого избежать нельзя, но даже там она очень умело уклоняется от бестактных вопросов. Она очень застенчивая. Лис...» как голодная, набрасывалась на каждую подробность о Дафне. Это была единственная знаменитость, которую Лис хотела бы повстречать, и теперь она была здесь, рядом, и все же оставалась сплошной тайной. Барбара Джарвис снова стала осторожной, но не враждебной. В некотором роде — да. А с другой стороны — ничуть. Я думаю, ей лучше подходит эпитет «скромная». Она тщательно охраняет свою частную жизнь. Она не боится людей. Она просто держит дистанцию. Кроме Барбара Джарвис на мгновение задумалась, кроме людей, о которых она заботится и с кем ее связывают близкие отношения. С ними она похожа на восторженного счастливого ребенка. Сравнение, казалось, понравилось обеим. Женщинам и Элис с улыбкой поднялась. Я всегда восхищалась ею, когда читала ее книги. Жаль, что знакомство с ней произошло при таких обстоятельствах. Барбара кивнула, ее улыбка померкла. Глаза сделали с печальными. Она не могла поверить, что женщина, которую она боготворила, может быть при смерти. И горе Барбары отразило в ее глазах, когда она посмотрела на лис Ваткинс. — Я скажу вам, как только можно будет опять зайти к ней. Я подожду здесь. Лис кивнула и поспешила прочь. Она потеряла почти полчаса, а дел была масса. Дневная смена была самой напряженной. Ее хватило бы на две, а еще предстояло собственная ночная. День обещал быть долгим и нелегким и для нее, и для Барбары Джарвис».